Глава 10. Уходян тракс плохо понимал, куда именно направляется. И идти в сущности было некуда. Сейчас всё казалось бессмысленным. Правда, он знал, что это временно. Пройдёт несколько месяцев или лет, и он снова будет занят чем-то, увидит в этом смысл, построит новую жизнь, чего-то добьётся. Наблюдая за тем, как народ Рейно смотрел на Лилайну, он понимал, что и старцы никогда не посмотрели бы так на него. И дело не в том, что он не был сильнейшим воином, и даже не в матери из Авеллона. Он был не таким, как они. Думал иначе, чувствовал иначе, и жил как-то неправильно. Нормальный эштарский мужчина на его месте посадил бы женщину на цепь, пока она не научится слушаться. А потом, быть может, разрешил ей иногда гулять. Антракс же просто отпускал ее, потому что без любви ему ничего не надо. Он действительно хотел, чтобы она его любила, просто любила. Все эти споры о власти были неотъемлемой частью её жизни. Быть с ней это значило быть правителем Рейна. Любить её значило полюбить её страну. Он слишком хорошо понимал, что выбрал себе в жёны наследницу великого рода королей, но быть непризнанным ею не хотел. Вернуться в Эштар уехать в Вавилон, купить корабли и уплыть на край света, может его все стать ещё одним пиратом или наоборот разогнать на конец пиратскую шайку белого моря или захватить тот другой берег и править повелителем рабов. Ему было смешно от собственных мыслей. Он прекрасно понимал, что просто сходит с ума, чтобы не думать о самом главном. Антракс быстро прошёл по коридору, минуя стражу, спустился по лестнице и вышел в холл. как в первый свой визит в этот дворец. Только теперь он даже не вспомнил о масляной лампе там под потолком, вызывавшей своим существованием неприятное чувство под ребрами. Это было уже неважно. «Постой!» — закричала Лилайна. Ее голос разрежал тишину дворца с замерзшего в волнении от перемены власти. Он понимал, что голос ее дрожит, но не остановился. "Умоляю тебя, постой!" просила Лилайна, сбегая вниз по лестнице. Она завернулась в большую цветастую шаль и так и выбежала за ним в ночной рубашке. Антракс остановился, но не обернулся, не понимая, зачем она сейчас своими криками привлекает внимание и слуг, и стражи, и знати, что наверняка скоро будет здесь при таком-то переполохе. Лилайну всё это не волновало. Она подошла к нему, хотела коснуться спины, спрятанной за кожаной курткой, но не смогла. Рука дрогнула. Вытирая последние слезы и храбрец, она обошла его, чтобы посмотреть в глаза, холодные и синие. «Антрак Склендерва», — обратилась она к нему. «Делайте ваше предложение». Он прикрыл глаза, отрицательно качая головой, и тут же посмотрел на нее. «Зачем?» «Я же варвар, которого ты никогда не полюбишь. Зачем этот фарс?» «Хватит. Дай мне уйти, иначе я сделаю то, о чем буду жалеть», — тихо проговорил он, глядя ей в глаза. «Делай!» — стиснув зубы и топнув ногой, потребовала Лилайна, не боясь, что ее услышат. «Хоть раз возьми и сделай мне предложение правильно!» Он смотрел на нее злобно, до боли сжимая зубы. Она щурилась, тяжело дышала, но не сводила с него глаз. «Я же варвар, которого ты никогда не полюбишь. онам стыло ему за ту боль, что он только что причинил ей, и её не волновали наблюдавшие за ними взгляды. ей был важен только суровый взгляд синих глаз, спорить с которыми было невозможно, и потому она тихо и едва слышно прошептала: "пожалуйста". её лицо переменилось, стало умоляющим, несчастным и совершенно беззащитным. Он снова кусал нижнюю губу и смотрел на неё так, будто её жизнь в ней была в его руках. Антрэкс выдохнул, ничего не понимая и не желая уже понимать, но всё же послушал её. Закрыв на миг глаза, он опустился на одно колено и заговорил: "Лилайна Уильям Ренро, я Антрэкс Эйен Клендерва, прошу вас стать моей женой". Он слышал тихий, испуганный шепот за спиной, едва ли знать и понравится присутствие штарского принца в жизни наследницы. Он сделал вдох и хотел продолжить, потому что в случае Лилайны стоило заранее признавать и ее страну. Но принцессе это было уже неважно. Она не дала ему договорить, умирая от нетерпения. «Я буду твоей женой», — сказала она дрожащим голосом, опускаясь на колени рядом и ловя руками его лицо. откровенно растерянная и не понимающая настоящей женой шепнула она еле слышно и сама поцеловала его в губы. Целоваться вот так в Рейне было почти неприличным, а на самом аллуок мужчине, которого выбрала, роняя шаль, просто падала в его объятия на глазах у всех, пугая таким выбором.